Твоя бабушка такая веселая всегда, oh, oh, oh, все время улыбается. Oh. Ah. А, это ей зубной протез не того размера вставили. Зна ругает муза. Это ужасно. Ты знаешь наизусть календарь первенства всех этих футбольных мастей. Знаешь наизусть именно всех футболистов, всех команд, всех этих футболистов. А вот, а вот наверняка ведь не помнишь даже день нашей свадьбы. Еще подобного, Валька, помню прекрасно. Мы позомнились, когда Пахтакор выиграл у Торпеда 3.1. 1 Объявление. В наш магазин в продажу поступили новые коллекции одежды и обуви Чешки производства Чехии Вьетнамки производство Вьетнама Панамки производства Панамы И бурки фасонные производства Буркина Фасо <соценно> <соценно> <соценно> Крупный бизнесмен интересуется у своего сына Ну, Но... Тёпантелей, как успехи в Скорее... Отлично, пап. Контракт с пятым классом продлён ещё на год. Ого, что он цели? Когда-то я работал парикмахером. Но в моей правки был ужасный случай, так. Да? Я нечаянно отрезал ухо своему клиенту. Я, я естественно, стал просить у него просения. Будьте здоровы. Я, естественно, стал просить у него. Я, естественно, стал просить у него прощения, но он, по-моему, меня не слышал.